Секунд, Сандра. В руках мужчин моментально оказалось оружие. Женщины завизжали, прижались к стенам домов. Несколько секунд все напряженно оглядывались. Скарп отбежал к Сандре, бросил ей меч, угляделся в то направление, откуда прилетела стрела. Оттуда уже возвращались три воина, неся арбалет. Подошел лось. Выдернул и внимательно осмотрел стрелу. Стрелявший бросил арбалет и скрылся, сказал один из воинов. Его сейчас ищут. Чья стрела? Громко спросил лось. То ли в торопях, то ли пацан делал. Это моя стрела, сказала Сандра. И арбалет мой. Ты здесь была, тебя все видели. Кто мог взять твой арбалет? Любой мог. Он был сломан. Я его на поленицу бросил. Созрел, наконечники снял и тоже выбросил, — ответил Скар. Все рассмотрели арбалет. Треснувшая ложа было просверлена и крепко стянута кожаными ремешками в трех местах. Подошел след и еще несколько воинов. «Порт не степь, здесь везде следы, но чужих нет», — доложил след. «Сандра, иди домой, никуда не выходи. «Не то опять во что-нибудь путаешься», — приказал Скар. «Мне пора на вышку. Свет, присмотри за ней». Девушка поплелась к дому. На ее кровати лежала воля. Вокруг нее суетилась Баба Кэти и птица. Сандра разделась, свернулась калачиком под одеялом на кровати Скара. Ее трясло. Баба Кэти подошла к ней, пощупала лоб заставила выпить что-то горячее, горькое. Проснулась от громких мужских голосов за стенкой. Завернулась в одеяло, заглянула в соседнюю комнату. Лось и копыта выспрашивали, где находилась птица во время поединка. Вслед молча слушал, прислонившись к стене. Баба Кэти горячилась и клялась, что птица ни на миг не выходила из комнаты. «Господин!» «Она же всю ночь у столба простояла», — вмешалась Сандра. «Ну и что?» — просил лось. И некогда было арбалет чинить». «А ведь верно», — удивился копыта. «Починить машинку на это время надо». «Ты сама что думаешь?» — в упор спросил лось. «Я не знаю. Я только...» «Что?» «Не воин это сделал. Воин, который в оружии разбирается». Не стал бы расколотая ложа веревочками связывать. Он бы новое сделал. Скар почему арбалет выбросил? Думал, его починить нельзя. И кузнец так думал. И я тоже. Верно, девка говорит. Не воин это. Воин оружие не бросит, согласился копыта. Выходит, баба, задумчиво произнеслось. Протянул руку и потрепал Сандру по волосам. Приласкал, как собаку. С чего начнем? С бараков или мужского дома? В мужской дом свинтус не ходил. У него своих баб много. А в бараках ты сейчас ничего не узнаешь. Матка и ревет. Десять лет к нему в дом набивалась. А он тощих любил, ответил копыта. Лось выругался и вышел. Копыта за ним. Сандра побежала одеваться но след поймал ее за волосы. Ты куда? Скар велел тебе дома сидеть. Отащил на кухню, толкнул на лавку. Тебе там делать нечего. И тихим голосом, чтобы не услышали женщины. Свинтуса убила матка. Вернется Скар, будем судить в своем кругу. Снова громко. Пойдешь в бараки, ноги выдерну. Понятно? Сандра часто закивала головой. След вышел. Девушка задумывалась о будущем. Наскребла из трубы сажи, развела, изготовила чернила. Порылась в сундуке, достала самую старую простыню. Расстелила на столе и принялась составлять список работ по баракам. Через три часа закончила. Подождала, когда высохнут последние буквы, свернула и задумывалась. Череп не умел читать, а умника не интересовали бараки. Еще умела читать «Жена умника», но, как и все свободные женщины, избегала любых дел, связанных с бараками. Выбора не было. Свернула простыню и пошла к умнику. Тот вышел на стук, но в дом пригласить не захотел. Сандра начала объяснять, зачем пришла, но тут из комнаты вышел лось, и она растерянно замолчала. «Что же ты гостей в дверях держишь?» — спросил он умника. — Я помешала? Я потом зайду, — заторопилась Сандра. — Пришла, так заходи, — распорядился лось. В комнате сидели за столом копыта, череп и завер. Сандра развернула свою простыню. — Ошибок-то... Кто тебя грамоте учил? — ужаснулся умник. — Ой, я не подумала. Это не ошибки. Это на нашем языке написано. Прочитать-то можно? С надеждой спросила девушка. «Можно, можно. Только смешные слова получаются», — успокоил умник. Сандра прочитала план слух для всех. Лось чрезвычайно заинтересовался. Заставил прочитать еще раз, ведя пальцем по буквам. Потом несколько раз тыкал пальцем в текст, заставляя читать с выбранного места. Задумался. «Зачем ты это сделала?» Спросил неожиданно, выйдя из задумчивости и указывая на простыню. «А вдруг со мной что случится? Как сегодня?» «Вот об этом мы и говорим. Тот, кто свинтуса в нуль отправил, он тебя спасал или на свинтуса зуб имел. «Я не знаю. Я здесь недавно», — забормотала Сандра. Покраснела и потупилась. Ось поднял ее лицо за подбородок, взглянул в глаза. До конца говори. Если кто-то меня спасал, даже если узнаю, не скажу. А раньше почему говорила? Глупая была, не подумала. Мужчины рассмеялись. Которая из баб могла убить Свинтуса, размышлял слух лось. Легче сказать, какая не могла. Жена и та сейчас радуется, отозвался Завер. А кто из баб умеет стрелять из арбалета, «Хартахана? Матка? Кто еще?» — Сандра похолодела. «Так они тебе и скажут», — буркнул копыта. «Матка бы в Хартахану пальнула», — сказал Завер.